Шмоткин и сыновья. У депутата Государственной думы Шмоткина было два сына, старший Александр и младший Виссарион. Так вот, во всем-то был Шмоткин благополучен, и возглавлял он во время ООНа партийную организацию Большого комвольного комбината в орехове -Зуеве и прошел он уже в наши дни в Государственную Думу по партийным спискам, и стал потом совладельцем этого самого комбината, и кое-какие ценные бумаги у него имелись, и чудесный дом в горках, и преданная жена, и молодая любовница. Словом, во всем он был бы благополучен, кабы не сыновья. С молодых ногтей Шмоткиных их воспитывал, что называется, в черном теле, как тогда вообще было заведено у партийных работников». И, в общем, был доволен своими отпрысками до тех пор, пока в стране в девяносто первом году не случился переворот. Лет за пять до переворота старший Александр закончил школу с серебряной медалью и поступил в лесотехническую академию. Младший Виссарион учился абы как, но все же его удалось пристроить в высшую комсомольскую школу, и в 22 года он уже был маленький партийный функционер. Вот только что-то они оба не женились в ту пору ранних браков, точно предчувствовали, что впереди их ожидают такие перемены, когда бывает не до семьи. Оба встали на эту холостяцкую линию задолго до того, как молодежь вообще перестала жениться, словно она нечувствительно попала под влияние толстовской крейцеровой сонаты и решила покончить с воспроизводством себе подобных, чем Шмоткин был немало обеспокоен и огорчен но, как говорится, это были еще цветочки по сравнению с тем, что впоследствии вытворяли его единокровные сыновья. В начале 90-х годов старший Александр вдруг бросил свой научно-исследовательский институт и сделался бандитом в самом прямом уголовном смысле. Он сколотил шайку негодяев, которые угоняли для него автомобили из стран Восточной Европы, после продавал их в Белоруссии, и за короткое время нажил порядочный капитал. На несправедливые средства он купил в Брянске кирпичный завод и таким образом стал тем самым эксплуататором кровопийцей, против которых нас годами налаживали воспитатели и отцы. Младший же Виссарион ни с того ни с сего вышел из партии, нанялся в дворники и ударился в буддизм, что, пожалуй, было даже нетерпимее воровства. И откуда что берется — часто размышлял Шмоткин, уязвленный такой игрой наследственности, но ответа не находил. «Вроде бы воспитывал я сыновей в рамках Кодекса строителей коммунизма, гонял в хвост и в гриву за каждый проступок, а пацаны вышли ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца!» Он мучительно искал в прошлом некое обстоятельство, случай, может быть, даже нечаянное слово, которое подспудно могло бы произвести в его мальчиках нравственный переворот и опять же не находил. Он вообще не умел думать длинно, и поэтому в конце концов пришел к заключению, что если в условиях абсолютизма из детей получаются научные сотрудники и партийные работники младшего звена, а в условиях демократии уголовники и буддисты, то самым органичным режимом для России будет абсолютизм. Одно время он с горе ударился в педагогическую литературу, однако нашел, что и Макаренко, и Ушинский, и Пестолодцы сочиняли нудную дребедень. Тогда Шмоткин запил. Впрочем, отличался он не по-простонародному запоями и отравой, а сравнительно цивилизованно, по стопке шотландского виски в час. И вдруг он стал думать содержательней и длинней, Во всяком случае, ему как-то пришло на мысль, что, видимо, в соответствии с марксистским законом о переходе количества в качество, четыре столетия рабства, в котором прозебал русский народ, как-то незаметно перешли в качество безнравственности, и что мораль отмерла, как отмирают ткани, нежизнеспособные существа. Вследствие пьянства в нем открылась еще одна странная склонность. Он полюбил переодеваться в костюмы, не показанные его возрасту, положению и даже полу. Например, будучи под мухой, вдруг возьмет и влезет в Женено платье. Выйдет на ночь, глядя из дома, и с полчаса прогуливается во дворе. Наконец он снизошел до того, что стал регулярно навещать Севу-одинокого и часами обсуждать с ним проблемы становления личности, некроз поразивший мораль и русский абсолютизм. Как-то уже будучи на взводе, Шмоткин прихватил початую бутылку виски и спустился к Севе Одинокову в обычном, однако, своем домашнем костюме, именно в шелковой пижаме с большим иероглифом на спине. Сева беседовал с Марком Штемпелем, выпивал, но был еще не хмелен. «По какому случаю пьянка?» — весело спросил Шмоткин. «А по тому поводу, — хмуро ответил Одиноков, — что скоро вместо России будет сплошной Китай?» «Это, конечно, повод», — согласился Шмоткин и сел к столу. Вдруг за окном промелькнуло что-то огромное мгновенно и сверху вниз. «Что именно это было?» — углядел один Марк Штемпель. Даром, что был заметно на веселе. «Совсем осень», — сказал он. «Вот уже и люди полетели. Только птицы летят на юг, а люди не весть куда».